Глава 27. Элиза. Меренга с грушами Бонгретьен. Я встречаю мистера Арнотта, переодевшись в бархатное платье с шелковым корсажем и жемчужными застежками. Я смыла с рук запах лука и чеснока, ополоснула волосы лавандовой водой, надушила запястье и шею розовым маслом. Мать велела мне исполнять роль хозяйки, принимать комплименты за изысканный стол ни в коем случае не признаваясь, что я готовлю все сама, и не выказывать чрезмерного энтузиазма, чтобы не раскрыть свои неумеренные аппетиты. Она также запретила мне говорить о своих стихах, разве только признаться, что я читаю чужие и люблю поэзию. «О кулинарной книге ни слова!» — прошипела она и добавила, что ни один мужчина не захочет жениться на женщине, которая возлагает жертвы на алтарь амбиций. «А о чем мне можно с ним говорить?» Насмешливо поинтересовалась я. «Поинтересуйся его бизнесом», — предложила она. «Тебе это должно быть интересно». «А чем он занимается?» «Я тебе сто раз», — говорила Элиза, — возмутилась мама. «Ты всю неделю затыкаешь уши. Он торгует специями, импортирует их со всего мира, чрезвычайно много путешествует». «Торгует специями?» — переспросила я и впервые подумала о том, что мистер Арнодт может стать моим ключом к свободе. Джентльмен, который много путешествует, с кем можно обсудить ароматы вкус еды? Я вновь услышала тихий, искушающий голос надежды. Вдруг это мой шанс получить свободу и уважение, стать матерью? В мои размышления врываются мамины слова. Да, пожилой торговец специями, хотя вполне еще способный стать отцом, как и ты, матерью. Я вглядываюсь в окно, выходящее на задний двор. Гость прибыл в экипаже по двору горцуют лошади и суетятся мужчины в рейдинготах. Я рассматриваю лакеев, таскающих дорожные сундуки, а сама переживаю, как обстоят дела на кухне. Энн справится. Не могу же я быть одновременной кухаркой и радушной хозяйкой дома. Я принюхиваюсь к своему рукаву, не осталось ли на нем запаха мозговых костей и жареного лука но улавливаю только слабый аромат стирального щёлока и розового масла, на котором настояла мать, чтобы замаскировать запах кухни. К моему удивлению, мистер Арнодт проворно выскакивает из экипажа. На голове у него пышные гривы серебристых волос. Кожа у гостя загорелая, фигура стройная, а одежда соответствует последней моде. Тёмный сюртук, галстук из кручённого шёлка, Узкие брюки и блестящие башмаки. Я представляла его совсем иначе. Поспешно убираю упавшие на лицо локоны и щипаю себя за щеки. Гостя приветствует мама. Мне велено ждать его в гостиной, где будет сервирован чай с миндальными макаронами, и развлекать светской беседой. Я почти уверена, что он откажется, устав с дороги. Но нет, я слышу шаги, дверь открывается, и вот он Мистер Арнод садится, и я наконец могу его рассмотреть. чисто выбритое моложавое лицо, хотя ему наверняка не менее 60. Сюртук из ирландского твида тяжелая золотая цепочка для часов. Каждый раз, когда он поднимает руки, в манжетах поблескивают бриллиантовые запонки. Сначала мы должны обсудить его путешествие и погоду, а также достоинству чудодейственных вод тамбридджвелэлса а затем перейти к добрым старым временам, когда он был знаком с моим отцом. Хэтти приносит поднос с чаем. Мистер Арнольд откусывает макарон. «Весьма неплохо», — говорит он. «Иорданский миндаль?» «Именно», — подтверждаю я, с интересом разглядывая гостя. «У вас отличный повар», — добавляет он. «Если не ошибаюсь, орехи сначала подрумянили в духовке на слабом огне...» что придало макаронам такой приятный аромат. «Нам повезло. У нас хорошая кухарка», — встревает мама, которая работает строго по указаниям моей дочери. «За всем, что вы у нас отведаете, стоит Элиза. Если вы не любите обедать в одиночестве, она с радостью составит вам компанию. Заодно обговорите меню». Я недовольно кошусь на маму. Как я смогу готовить все эти банкеты из пяти блюд, если буду часами просиживать с мистером Арнодтом за столом. Гость окидывает меня изучающим взглядом. Буду рад и приятному обществу, и обсуждению меню. Я натянуто улыбаюсь. Горло сдавливает тревога. Как только мать уводит постояльца в отведенные ему комнаты, я, забыв о правилах этикета, бросаюсь на кухню. Энн спокойно готовит майонез. По капле вбивают в яичные желтки растительное масло, как я учила. Когда я сообщаю, что она должна приготовить и подать все блюда сама, а меня рядом не будет, ее безмятежность улетучивается. В глазах моей помощницы плещется ужас. Руки начинают дрожать, и масло льется в желтки слишком быстро. «Ты справишься!» — успокаиваю я. «Краба можно подать холодным. Тогда мы приготовим его вместе». Суп из зайца стоит на медленном огне. Тебе осталось только приправить его солью и каенским перцем и подать к столу очень горячим. Правда, оленина готовятся на вертеле. Тебе придется ее нарезать и сделать подливку. Я останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Давай приготовим картофель по-ланкаширски. Это совсем просто. Грушевую меренгу сделаем сейчас. Я не умею резать мясо. — заикается н опуская венчик. «Я тебе покажу!» — меня научил отец. Отвечаю я, стараясь говорить спокойно, не показывая волнения. «Правильно и красиво резать мясо — искусство, которым должна владеть каждая женщина». Два часа спустя н немного успокаивается, а я сижу, как на иголках, сложив руки на коленях. Я почти не слышу мистера Арнота, который развлекает меня смешными случаями из недавней поездки в Амстердам. Все мои мысли на кухне. Когда хетти приносит суп, я провожу пальцем по ободку супницы. Умница, н Прогрела ее над очагом. Мистер Арнодд, незамечая моей нервозности, пробует суп. Я следую его примеру. Температура идеальна. Жир снят до последней капли. Прозрачный мясной бульон не оставляет жирного привкуса на языке. Отличный суп одобрительно причмокнув, замечает мистер Арнодт. Я облегченно вздыхаю. «Благодарю вас. Это мой собственный рецепт. Вам понравилось сочетание приправ?» Вопрос срывается с языка помимо моей воли, и я немедленно об этом жалею. Вдруг он теперь сочтет, что у меня неумеренные аппетиты? Я ломаю голову, как сгладить ситуацию, сменить тему. Неожиданно для меня... Мистер Арнет яростно кивает и задаёт вопрос, который одновременно удивляет и радует меня. «Какие специи вы использовали?» «Разумеется, мускатный цвет и каенский перец», — смеюсь я. «Я определённо намерен расширить кулинарные горизонты вашей кухарки в отношении специй и приправ», — говорит он. «Можно прислать вам кое-что из моих запасов». Он продолжает рассказывать мне о разных смесях карри, о полезных свойствах свежих специй, об индийском тамаринде, который он недавно начал импортировать в стручках. Я так увлечена, что совершенно забываю о кухне о своих неженственных промахах. Он описывает дымный запах зиры, темную горечь семян фенугрека, насыщенную сладость свежего кокоса, пряную остроту свежего корня имбиря. Пока Хетти убирает суповые тарелки, мистер Арнодт рассказывает мне о своих любимых карри. Я ловлю каждое его слово, стараюсь запомнить и переспрашиваю. «Как вы сказали? Натереть и протушить на медленном огне мякоть двух кокосов? Тут важна свежесть. Протухший кокосовый орех — не самая приятная вещь на свете. Вам и вправду все это интересно, мисс Актон? Он внимательно смотрит мне в лицо поверх бокала с портвейном. Видимо, оценивает мои аппетиты. Но в его глазах светится столь неподдельная искренность, что мне вовсе не хочется притворяться женщиной с умеренными аппетитами. Да, отвечаю я. Ваши рассказы о специях, приправах и восточной кухне произвели на меня огромное впечатление. Когда подают краба, я понимаю, что совсем забыла о бен, которой, вероятно, нужна помощь. К моему удивлению, она добавила несколько собственных заключительных штрихов. Краб аккуратно вставлен в розовый панцирь, а рядом Небольшая горка нежно-зелёного майонеза, чем она покрасила его в зелёный цвет. Из него тоже можно было сделать карри, сообщает мистер Арнэт. В Мадрасе карри из морских моллюсков считается вершиной изысканности. Карри готовят из чего угодно: из рыбы, дичи, даже из яиц. Из яиц, заинтригована я. Да-да, из самых обычных. Сварить в крутую и поместить в горячий соус карри. Необыкновенно вкусно. Я пробую майонез, так и не поняв, чем Энн придала ему зеленоватый оттенок. Стараюсь запомнить рецепт яиц карри и одновременно проверяю вкус краба. «Вы не находите, что крабу не помешало бы еще немного лимонного сока?» — спрашиваю я. «Или, возможно, надо было приправить его чили-винегретом?» «Он определенно свежий». Гость неторопливо смакует крабовое мясо. Пахнет морем. Затем он резко поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Я никогда не встречал женщины столь увлеченной едой. Такой любознательной, умной, осведомленной. Чрезвычайно отрадно. Я раздуваюсь от гордости под его восхищенным взглядом и едва замечаю Хэтти, которая приходит убрать тарелки. Мое самодовольство мигом улетучивается в ожидании следующего блюда. Я представляю, какие опасности угрожают запеченной на вертеле оленине. Даже если подать ее с обычным отварным картофелем и простым соусом из говяжьего бульона с таликой портвейна. Мистер Арнет вновь отвлекает меня, рассказывая о своем любимом супе под названием «Малигатони». Из цукини, огурцов, яблок, порошка карри его собственного приготовления. Он утверждает, что это самый вкусный суп, что он когда-либо ел, за исключением моего супа из зайца. Я подозреваю, что это флирт, поскольку собеседник продолжает смотреть мне в глаза и с величайшей неохотой отвожу взгляд. Прибывает оленина, нарезанная толстыми сочными ломтями. Картофель плавает в растопленном масле, а соус подслащён джемом из красной смородины. Молодец, Энн, ничего не забыла. Думаю, я пока не прикасаюсь рукой к тарелке, холодный как лёд. Заходит разговор о Гастингсе. Там мистер Арнет познакомился с моим отцом. Какое облегчение говорить о папе, не притворяясь, что он умер, хотя я немного волнуюсь. В том бред же приходится делать вид, что мама вдова. — сбивчиво объясняю я. — Пока не встанем на ноги, у нас сейчас сложное время. — Да, понимаю. Он прикасается к моему плечу, точно заботливый дядюшка, и мне почему-то очень приятно. За олениной следует грушевая меренга, которую мы едим маленькими ложечками с длинными ручками. Зернистая груша взрывается ароматной сладостью во рту и тает на языке. «Какой сорт груши вы использовали?» — спрашивает гость. «Бон Кретьен», — отвечаю я. «Я очень требовательно подхожу к сортам фруктов и всегда готовлю только из самых спелых». Он поднимает брови, и я вдруг понимаю, что выдала себя. Шею и щеки заливает жаркая волна. «Восхитительно!» — после долгой паузы произносит мистер Арнодд. Глядя на подрумяненные пики меренги, я чуть ли не физически чувствую, как напряженно работает его мозг. Он пытается меня понять. Появляется Хэтти с кофейным подносом, а следом — мама. За кофе она расспрашивает мистера Арнольдта о масштабах его бизнеса, в каком районе Лондона находится его дом, сколько у него слуг, чем занимаются его взрослые дети, о здоровье и увлечениях. Подробный, бесстыдный допрос. Гость терпеливо удовлетворяет ее любопытство, а я слежу взглядом за пляшущим по столу белым пятном от его бриллиантовых запонок. Возможно, думаю я, мне подойдет брак с таким человеком, как мистер Арнетт. Похоже, моя сердечная рана затянулась, и я готова к переменам.